Глава 13 Как я мог забыть старое правило, что инициатива имеет инициатора? Я, тот, кто сам сто раз на этом прокалывался, и тот, кто тысячу раз подлавливал на этом своих подчиненных. К доставленному мною письму полковники отнеслись крайне серьезно и тут же поручили мне его доставить в ставку Платова. «Улем ученый нужен, чтоб его прочесть». «А мы вряд ли сможем такого найти среди туркменов после учиненного погрома», пояснил свое решение Астахов. «А бумага, небось, дюжи важная, раз человек из-за нее жизнью пожертвовал». Туркменка показала на допросе, что он прискакал из столицы ханства, честно признался я. «Ну вот, сам видишь, все сходится. Вдруг там план военной кампании изложен или приказ какой?» Так что бери-ка ты, Петя, свою сотню и отправляйся к дюже, в джан -Кала. Он у нас с корпусной разведкой ведает, пусть разбирается. Тем более, что поиск твой закончен, нам теперь надо думать не где воду найти, а как ловчее через нее переправиться. С водной темой Емельян Якитич был прав на все сто процентов. Проводники нас уже уведомили, что путь на Хаджейли шел через Дельту-Амударьи, через многочисленные рукотворные каналы и арыки, через которые переброшены мостики и которые наверняка разрушили за собой убегавшие туркмены. Теперь головной болью отряда авангарда станет поиск не колодцев, а бродов. «Снова на плато тащиться», — вздохнул я. «Западным берегом Айбугира поедешь, он проездной, как нам твой Есентимир сказал». Просится его отпустить. Говорит, что работу свою выполнил. Как думаешь, отпускать?» «В пусть решают», — грустно ответил я, вовсе не склонный отпускать проводника, ходившего в Индию. «Ну, чего ты, Петров, вздыхаешь?» — участливо поинтересовался Иван Кузьмич Миронов. «А давай-ка, Емельян, мы его наградим. Имеем же такое право». «Особо отличившимся выделять большую долю из дувана». Полковники переглянулись. «Дело. Совет планщика в жилу пришелся. Ни одного человека в бою не потеряли», — отозвался Степан Иловайский. «Хошь, Петро, саблю золотую. У нас их как грязи». Я засмущался. «Куда мне такую?» «Смех один. Золотым оружием награждают за храбрость. А что я сделал в бою?» «Один раз стрельнул?» «Чем же тебя наградить?» — почесал в затылке Астахов. Я припомнил, как мне не хватало сегодня в юрте удобного колющего оружия. Мне б кинжал на вроде черкесского не помешал. «Черкесского в добыче не припомню», — задумчиво молвил Иловайский, отвечавший, видимо, за сортировку дувана. «А вот булат точно был. Пойдем, покажу». Мы вели беседу возле юрты, которую полковники приспособили под временный склад. Бросили прямо перед ее входом дорогой ковер на землю, на нем и совещались. Степан Дмитриевич поднялся и поманил меня за собой. Гора холодного оружия, сваленная в шатре, поражала. Сквозь верхний открытый клапан, внутрь проникал солнечный свет, и глаза аж слепило от золотого блеска. «Так, где тут у нас?» Подполковник уверенно пошуровал в стальной груди и вытащил необычное оружие — полуметровый, немного изогнутый матово-серый клинок с великолепным узором и тремя узкими долами, цельнометаллическим эфесом и D-образной дужкой, способной играть роль кастета. Как и кавказской камой, им можно было и рубить, и колоть. Я в нем безошибочно определил индийский тальвар из Вудса, по булатному узору, дисковому навершию и необычной форме изгиба клинка. Как он сюда попал? Строго говоря, Тальвар не кинжал, а сабля, меч. Но его длина полностью соответствовала моим пожеланиям. «Беру!» — тут же отозвался с восторженным придыханием. «К нему бы еще ножичек подобрать». «Ну ты и одобрительно крякнул подполковник и спорить не стал. Он ткнул пальцем в небольшой кинжальчик весьма агрессивного вида с изогнутым вверх клинком и прогибом в середине, а также с массивной литой рукоятью с кокетливой цепочкой вместо кастета. Не то чтобы Тальвар образовывал с ним пару, скорее они были близки своей экзотичностью. Полковники оценили мою довольную физию. «Ну что, квартирмист, воспрял духом? Иди отдыхай» а поутру по коням и вперед, на север. Ставка Платова в Джан-Кала не нашлась. Она переехала в капитулировавший Кунград. Через крепость, превращенную в лазарет для особо больных, проходил уже третий эшелон всего войска, а четвертый, наиболее отягощенный пострадавшими в Усть-Юрте, был на подходе. По этой причине всех, кто нуждался в лечении, но мог хоть немного шевелить ногами, переправляли на лодках через Айбугир, а потом на вазах отправляли в Кунград. Там уже обустроили бивуак и госпиталь под открытым небом, где ухаживали за тысячами выбывших из строя бойцов, пораженных солнечным ударом, пострадавших от обезвоживания, от поноса. Войску переход через Усть-Юрт дался очень тяжело. Кунград... Один из трех главных городов Хивинского ханства, всегда склонный к сепаратизму, воевать не пожелал. Его жители прогнали воинственных туркменов, а сами отправили к Платову депутацию с заверениями в покорности. Местное сельское население, посаженное на землю кочевники Каракалпаки, также не горело желанием умирать за хана. Оно испытывало двойной гнет в виде воинской повинности и налогов, доходящих до половины урожая. Появление русских их скорее обрадовало, чем огорчило. Путь в Кунград, фел через сильно обмелевший Айбугирский залив, по широкой петляющей просеке в камышах, рассеченных на сектора протоками и озерцами, можно было проехать на лошадях. Мне эта местность напоминала кубанские плавни, затем исключением, что под копытами лошадей хлюпала не пресная, а соленая вода. Когда мы еще шли на юг к куни с высоты плато я разглядел линию, где зеленоватая камышовая плоскость сменялась синевой морской поверхности. По ней плавали лодки рыбаков, с которых наверняка велось наблюдение за передвижением наших войск. По моим прикидкам, туркмены, собравшиеся у джан оценили мощь и превосходство надвигающихся полчищ урусов и отошли на юг. С ними-то мы и встретились. Теперь у меня на боку висит напоминание об этом бое в виде тальвара и спрятанного за поясом тяжелого кинжальчика. Доставки Платова добрались без проблем, не считая нескольких происшествий с казаками, чьи лошади провалились в топкую грязь, их с трудом вытянули на арканах. Когда достигли суши, сперва пошла песчаная местность, пересеченная сухими рыками, Потом возделываемые поля с легкой зыбью пшеницы, люцерной и клевером, долгожданная зелень, от которой успели отвыкнуть наши глаза. А еще каналы, полные чистой, вкуснейшей воды. Люди и лошади бросились к ней и никак не могли напиться. А над головой щебетали птички. Вдали виднелись купы карагачей и пирамидальных тополей. После пустыни сурового пейзажа плато и раздирающей глотку жажды, нам казалось, что мы попали в рай. Кунград открылся неожиданно. Высокие стены с зубцами, оказавшимися на поверку растрескавшимся, полуразвалившимся глиняным валом. За ним скрывался город, пыльный, с узкими улочками, забитые грязными лачугами с плоскими крышами, кибитками во дворах, с редкими высокими зданиями медресе, и четырехугольной цитаделью. Перед воротами гомонил базар, торгующий всем подряд. Покупателями выступали казаки, непонятно на чем разбогатевшие, продавцами разной степени наглости представители всех местных племен, от горожан до кочевников. В этом Вавилоне то и дело вспыхивали драки. Казачки на кулачках объясняли ушлым сартом правильную систему ценообразования. Штаб Платова разместился во дворце местного правителя Куш-Беги, который лишь частично оправдал свой титул, бежал, но без куша. Расположенное вне пределов города здание, из сырой глины, производило впечатление камка земли, коему наскоро придали кубическую форму, а чтобы он не развалился, подперли толстыми колоннами, торчащими выше крыши. За тяжелыми деревянными воротами Скрывался внутренний двор с галереей, покрытой искусной резьбой. Из нее вели двери в несообщающиеся между собой комнаты, в темные норы без окон, с земляным полом и закопченными стенами и потолком. В одной из таких мрачных коморок, крайне сложно сочетающихся с понятием «дворец», я нашел нашего начальника разведки. Дюжа встретил меня как родного угостил сушеной дыней с прилившими комочками грязи, найденному посланию обрадовался, тут же нашел переводчика. «Срочно идем к Платову!» — потянул он меня за собой. «Как же ты вовремя приехал!» Оказалось, именно в данный момент атаман принимал посланца Хивинского шаха в большой туркменской юрте, стоявшей посередине второго двора, так называемого дворца. Мы вошли внутрь. Платов приветливо мне кивнул, дюжа подскочил к нему и зашептал на ухо. — Значит, ты уверяешь меня, червь, что твой самозванный хан желает мира, а на нас нападают непокорные туркмены? Сурово сдвинув брови, обрушился атаман, настоявшего перед ним на коленях и елчи в шикарном халате и тюрбане. — Истинная правда, — перевел его слова Толмач. «Петя!» — ласково окликнул меня Матвей Иванович. «Дай-ка этой хивинской скотине в крестец сапогом от всей души!» Я на мгновение замер, пораженный тонкостью атаманского дип-протокола, но приказ есть приказ. «Хрясь! Неплохой вышел у меня удар пыром, точно в копчик!» посланник тонко завизжал, рухнул лицом к сапогам Платова. Атаман тут же взгромоздил один из них на повинную голову, лишившуюся и тюрбана, и скрывавшейся под ним тюбетейки. «Переведи ему», — спокойно обратился генерал-майор к переводчику. «Как мне верить словам твоего Инака, коль мои люди перехватили его приказ вождям Йомутов начать партизанскую войну и мучить нас набегами?» дюже для достоверности потряс привезенным мною листком, покрытым арабскими письменами. Елчи зарыдал, размазывая сопли по холеному, откормленному лицу. «Забирай его, полковник!» — брезгливо махнул. «Да хорошенько допроси. А будет упираться, ты ему ухо отрежь. Вот эти басурмани за свои уши трясутся». Примечание. Мусульмане верят, что правоверного за уши утаскивают после смерти в рай, поэтому лишение даже одного уха казалось им ужасным несчастьем. Обычай отрезать уши у убитых, принятый в старину у османов и других восточных владык, был не только способом вести подсчеты, но имел под собой еще и религиозно оскверняющую основу. Начальник разведки схватил за шиворот Радхивинца и поволок его из шатра. Платов махнул мне, чтобы я подошел поближе. «Ну, здравствуй, Петр. Рассказывай. Как там, на юге? Есть чем старика порадовать. Так давай без своих миражей, лады?» Я широко улыбнулся. «Быть добрым вестником всегда приятно. Такому и награда всегда положена, а я и не сообразил, какой царский подарок мне сделали полковники». «Разрешите доложить, господин генерал-майор, — что силами трех полков авангарда полностью повержена неприятельская партия числом не менее двух тысяч человек. Захвачена большая добыча, а в близлежащих кишлаках множество верблюдов и провианта. Когда я рассказал атаману про большую добычу, не стал акцентировать его внимание, что и на поле боя, и в кишлаке Йомутов мои казачки про себя не забыли и неплохо прибарахлились зипунами, вернее, их обрывками. Поотрывали с туркменских халатов и кафтанов шелковые, парчевые и хлопковые тряпки. На мой вопрос «А нафига?» Мне популярно разъяснили. На Корпию и бинты. Разумно. И этот ответ запустил поток мыслей у меня в голове на тему полевой медицины. Приближались серьезные схватки и штурмы. Так ловко, как под куня Куняургенчем у нас выйдет далеко не всегда. Пока был поход... Казаки лечились самостоятельно, прихваченными из дома травками и голодом, ибо самым распространенным диагнозом была дизентерия от гнилой воды. А как решается вопрос с колотыми и резанными ранами, с извлечением пуль? Поспрашивал и неожиданно выяснил, что главным ответственным за лечение в сотне казаки выбрали Козина, как самого старого и бывалого. То есть на него рассчитывали, что он и заштопает, и кости сложит, и осколки извлечет, и пулю вытащит, если глубоко засела. А если нет, то сам пострадавший ее выковыряет пальцами или ножом. У Козина был некий запасец с данных ему трав, в основном ешмана, степной полыни, которую считали лекарством от многих болезней. Пришел черед расспросов урядника, и, честно говоря, Никита меня удивил своими познаниями например он промывал раны чистой водой или водкой а имевшиеся у него щипцы или специальный нож в крепком солевом растворе выходит что то соображал в дезинфекции даже не зная о бактериях зашивая глубокую рану оставлял в ней конский волос зачем урядник доходчиво объяснил ежели гной появится он по этому волосу наружу выйдет а не будет в нем нужды «Так сам выпадет, или вытащу легко». «А чем ты зашиваешь? Какой нитью?» Никита удивился моему вопросу. «Какая под руку попадется, такой и зашьет». «Чудак ты человек», — попенял я ему. «Мы с тобой где?» «В Хазарии. Тут шелк-сырец водится, а лучше его нити для зашивания раны не найти». Козин сбил на затылок папаху. «Откуда ты только все на свете знаешь, Петр Васильевич? Вроде молодой, а ума — палата. Надо на Майдан сбегать, да прикупить ентой нити на всю сотню!» «Ты не торопись, разговор не закончен». Я продолжил расспросы и был несколько шокирован некоторыми методами урядника. «Нет, в рассказе про пользу меда и сливочного масла у меня сомнений не было» но как относиться к такому способу остановки сильного кровотечения как приложение крани куска земли завернутого в паутину а к гнойной смеси из пороха со свиным салом или заячьей шкуры не порадовали меня и методы оказания экстренной помощи казаки своих никогда не бросали если ранят побратима в бою сразу бросятся к нему и вынесут из боя а дальше вот с дальше все сложнее Если в кармане, а не в суме на седле завалялось трепиться, перевяжут. А не нашлась, начнут рубаху рвать на ленты. Жгут наскоро из сыромятного ремешка, сообразят. «Глупо», — подытожил я. «С чего бы? Испокон так повелось. Не в богадельню же казака тащить». Примечание. Богадельней, с острого языка Суворова, в русской армии называли полковые госпитали, в которых не лечили, а калечили. А с того, что можно каждому казаку в нашей сотне купить на базаре маленькую сумочку на пояс и в нее положить хотя бы жгут, корпию и бинты, иголку, нитку шелковую. В горячке боя не нужно будет тратить время, соображая, где найти чистое. Все под рукой». «Правильно», — говорит Муса. «Повезло нам. Нажили себе хорошего командира», — сразу оценил идею Никита. «Выходит, надо скупаться идти?» А на какие шиши? Ковры, чтоль ли, продать? Или кафтаны целые? У ребят есть, я знаю. Ой, Никита, вот только не прибедняйся за всех. А то я не знаю, что вы, Кузьме, в нашу повозку чего только не набили. кхм -кх -кх -кх, смущенно закашлялся старый казак. Мусу с собой берите, а еще лучше мамаша с ним в пару. Вас попытаются ободрать как липку, а татарина с беком не проведешь. К вечеру у каждого в нашей, увы, уже неполной сотни на поясе появилась сумочка из самой лучшей шагреневой кожи, из той, что берутся со спины молодого жеребца. И в каждой был полный набор подручных средств. Казаки были довольны, все налюбоваться не могли на обновку. Долго повосхищаться я им не дал. Припомнив все свои старые знания, приступил к проведению занятия по тактической медицине, наверное, первому в этом мире и пригрозил всем, что так теперь будет каждый день на привале, наряду с огневой подготовкой, а для Кузьмы еще и занятия по рукопашке. Мои люди, уже давно мои, в том не было никаких сомнений, пригорюнились, всем своим видом подтверждая правильность поговорки «Ленив, как солдат». И тут же воодушевились, одушевились, расцвели, как степные тюльпаны, когда услышали от меня следующее объявление. «Завтра снова в поход, казаки!» Перед нами была поставлена новая задача. Как особо проявившим себя в квартирмистерской службе помогать полковой разведке в поиске мостов через Арыки и выявлять противника. Задача нужная и опасная. Нужная, потому что если конница худо-бедно могла пересечь каналы и рукава Амударьи, то артиллерия еще не научилась прыгать через водное препятствие. А опасная тем, что местность по пути к Хаджейле изобиловала камышовыми зарослями. Чем ближе к Амударье, тем они выше, в них легко мог скрыться всадник. И даже водились полосатые тигры. Плюс часть дороги шла через густой лес, плюс встречались сухие арыки. Все это вместе взятое представляло прекрасные возможности для организации засад и внезапных нападений но и мы уже не чувствовали себя мальчиками для битья. Кони получили прекрасный корм, и казачья лава могла показать себя во всей красе. Латов торопил с выступлением. И не только потому, что подтягивались войска генерал-майоров Букова, Бузина и Денисова. Их было чем накормить. В Кунграде в наши руки попали большие ханские запасы. Проблема была куда глубже, и на совещании командиров корпуса я к своему непередаваемому изумлению, получила от Атамана урок политической экономии. Если переводить в современные мне термины, то смысл рассуждений Матвея Ивановича, изобилующих грубыми присловьями, сводился к следующему. «Мы вторглись в закрытую, налаженную экономическую систему. Пусть внешне она выглядит застывшей в истории, примитивной, но она прочна» и даже имеет возможность кормить такую толпу нахлебников, как туркмены. И вот появляемся мы немалым числом, предельной или даже запредельной нагрузкой для сельскохозяйственного производства ханства. Чтобы прокормить 20 тысяч пришельцев, нужно немного немало как избавиться от такого же числа таких же нахлебников, как мы, то есть от кочевников, быстро, не рассусоливая. Иначе здесь начнется голод и пострадают все. Не следует забывать и о том, что любая война наносит вред производству продуктов. Вытаптываются поля, режется или случайно гибнет скот, сжигаются продовольственные склады. Последнее, кстати, нужно как можно скорее захватить. — Это вам, ребятушки, не физика Мы не для того к черту на кулички забрались, чтобы с голоду передохнуть, — выдал наш вождь на голубом глазу. — Поспешать надоть! Вот мы и поспешали. И начали наталкиваться на противника, то на разъезд, то на брошенный лагерь с множеством еще теплых костров. Хивинцы уклонялись от боя, видимо, находясь сильно пересеченную арыком и местность, малопригодные для своей тактики конных набегов. Или выжидали. Или мотали нам нервы. Напряжение нарастало с каждой секундой. Мы двигались вперед, но ничего не происходило. Лишь в лесу, в которой мы нырнули как к себе домой, несколько отрядов узбеков попытались на нас напасть. Наивные, они не знали, что с нами гребенцы, для которых темный кунградский лес показался перелеском после чеченских чащ с вековыми чинарами и дубами. Потеряв несколько десятков, халатники сбежали, бросив трупы своих людей. На второй день похода нам открылась Амударья — прятавшаяся до этой встречи от нас за камышами, как засмущавшаяся невеста за своим платком. Широченная, с версту до противоположного берега. И снова противник не показался. Хаджейли был все ближе и ближе. «Петр Васильевич, не нравится мне этот орык. А за ним нам точно делать нечего». Богатыршин смотрел с возмущением на пересечение двух каналов большого и его ответвления с зеленой стоячей водой. Меньший, тот, что имел аршина 3 в ширину, защищал глиняный вал на обоих берегах. За ним открывалась цепочка рисовых полей, залитых водой. По бокам густая сеть из колючих изгородей, новых арыков, земляных насыпей, огородов с грядками и садами с фруктовыми деревьями. Каждый клочок земли в окрестностях Хаджейли был возделан. Везде чувствовалась трудолюбивая рука Дикханина, тяжким трудом оживившего бесплодную пустошь. «Зря мы взяли влево от главной дороги. Полверсты проехали, а моста не видать», — продолжал нагнетать под Харунжей. Я с ним не спорил, и с каждой пройденной саженью уже привык мерить расстояние привычными этому времени мерками, убеждался, что удобной дороги для артиллерии мы не обнаружим, А вражеской коннице тут делать нечего. Попробуй сунься на коне, на рисовая поля. Хорошо, если только и сгваздаешься, как чушка. «Муса!» — громко сказал я, не поворачивая головы. «Только не вздумай пришпоривать коня и сигать через орык. Глина с вала сползет в воду, а ты вместе с ней». И в мыслях не было. его вот тон знал уже на зубок. «Были мысли, были» как с Кузьмой, слово в слово. «Уходим! Возвращаемся прежней дорогой!» Казаки застонали. чтобы добраться сюда, нам пришлось пересечь один канал по мосту. Мост — одно название, настилка из мелкого хвороста на низких сваях. Когда первый из нас вступил на нее, бабки коня ушли под воду. Так и переехал, разбрызгивая воду. А мы тонкой ниточкой за ним. Зато, если поедем прежним путем и минуем Орык, попадем на прекрасную поляну, затянутую Люцерной. Твердый грунт, скачи во весь опор. По своим следам вернулись быстро. Половина отряда переправилась по квази-мосту, и тут впереди, по всей, казалось, длиннее пятиверстной дороги, по которой проходил корпус после ночевки, загремели выстрелы, и до нас донеслась даже пушечная канонада. Началось. Я выругался в сердцах. Мы ждали нападения хивинцев каждый час, но, похоже, прошляпили их выдвижение. То ли они переправились через Амударью широким фронтом, то ли самым берегом прошли невидимое в камышах. Отчасти мой косяк. Черт меня дернул свернуть. «В воду!» Пришпорил коня, и послушный дончак спрыгнул ворык. Плыть ему не пришлось, промочив до пояса, вынес меня на другой берег, отфыркиваясь, разбрызгивая капли, легко одолев не самый крутой скат. На то и был расчет. И другим пример, не вступившие на хлипкий помост казаки, дружно форсировали неглубокий канал и понеслись за мной с громким гиканьем и свистом. Близость схватки будоражила кровь. Ветер свистел в лицо. Звуки выстрелов все ближе и ближе. Голову не терял, на подъезде к уже хорошо слышной заварухе резко притормозил, вынесся на небольшой бугор и оценил ситуацию. Похоже, наши старые знакомая, извлекшие уроки боя при Куня-Ургенч, напали на колонну на марше, отсекли обоз, захватили верблюдов. Казаки хоть и маненько оплошали, но боевого духа не утратили. Образовали квадрат, обложились тюками, укрылись за повозками — начали зло огрызаться ружейным огнем. Халатники откатились, слезли с коней, оставив отряд с пиками в резерве, и в пешем строю, погнав перед собой бактрианов, начали наступать на хлипкий гуляй-город. Казаки ответили плотным огнем, верблюды падали один за другим, хивинцы заколебались. Вот он, чудный миг, момент истины. Тонкая красная линия. Пусть их и до хрена, не меньше полутысячи. Атакуем во фланг и сметаем, как пушинку. Таких отрядов, судя по раздававшейся на несколько верст справа и слева пальбе, ни один и не два. Но этот — наш. — Ваш бродь! — окликнул меня мамаш. — Это не мут это Кайсак. Пестрый халат, не красный. Я глянул на него испепеляющим взглядом. Какая к черту разница? «Сотня! В пике!» Мы сорвались с места. В моей руке сам собой материализовался бухарец, у донцов дротики, у гребенцов ружья. Пока пики на ремнях, но готовые в любую секунду склониться в убийственном наклоне. Наш удар был страшен. Засвистели дротики, разя без промаха. По такой плотной толпе не промахнешься. Загремели ружья, разряжаемые во вражью бочину на полном скаку. Пришел черед пиком, саблем, шашкам Моя бухарочка так и мелькала, опускаясь на головы врагов. Готов? Готов. Готов. Мы разорвали многосотенную толпу, но напоролись на встречную атаку киргизских всадников, стоявших в резерве. Их вождь был опытен, прошел не одно сражение. Он понял, что проиграл битву но захотел спасти своих людей и взять немало наших жизней. Нас принял в пике. Мой верный данчак погиб мгновенно от удара в голову железным острием. Вынес меня из свалки, не понимая, что уже мертв, и рухнул замертво. Я успел вовремя соскочить, не потеряв шашки. Отскочил в сторону от казахского жеребца, пытавшегося, повинуясь руке всадника, сбить меня с ног. Спасли навыки АРБ. Даже полоснул его по задней ноге. Конь заржал, пошел боком, припадая на одну сторону. Его наездник спрыгнул и кинулся на меня. Про такого в моем времени сказали бы «мужчина в полном расцвете сил». В этом назвали бы человеком, чья луна вот-вот сорвется с небосклона. Навскидку ему было под пятьдесят. Но двигался он как юноша, упруга, ритмично уверенно контролируя пространство и легко играя саблей. Не выделываясь, в каждом его движении чувствовался опытный боец. Я закрутил восьмерку. Глупая затея. У меня не было навыков сабельного боя, лишь красивой фланкировки на потеху знакомым. Мышечная память Петра Черехова не спасала. Вспарывая воздух крест-накрест, мой противник с легкостью продавил мою оборону, бухарка отлетела в сторону Я отпрыгнул назад, принял низкую стойку, чертыхаясь, что пистолеты остались в сидельных кобурах. Мне предстоял бой без оружия против мастера сабли.